Сегодня утром в перерыв я отправился в столовую. И уже приложил было к валидатору пропуск, но тут покупатель спросил, где купить рыбный бульон. Я всё перепутал и сперва решил, что речь о рыбном супе. У нас есть упаковки с рыбным супом и раковым. Я отправил его в неправильном направлении. Потом я подумал, наверное, это там, где тирины. Ведь у нас есть ещё тирин из рыбы и паштет из анчоусов. Потом я сообразил, что бульоны... В другом конце продуктовых отделов, рядом со специями, там, где соус руй. Примечание. Соус руй острый соус на основе оливкового масла, чеснока и ка옌ского перца, который принято подавать к рыбным блюдам. Покупатели часто спрашивают, где найти руй, но там всё поменялось. Раньше он стоял внизу, а теперь наверху. Да, вы не заметил. Я не дотёпа. Но у меня Не получилось это всё сказать. Я стоял как придурок. Мы с покупателем смотрели на полку, пока в эту самую минуту, когда я мямлил покупателю: "Извините, месье, но я не знаю, где это стоит", мимо как раз проходил главный директор. И он такой: "Как это вы не знаете?" Вызвал по мобильному месье Вернера. Месье Вернер явился, и выяснилось, что бульон теперь не внизу, а наверху. Нет, но почему главный директор замечает меня в самый неподходящий момент? Понимаю, пришлось задействовать большое количество людей. Но вчетвером, считая директора и подручного рыбного отдела, мы тем не менее нашли то, что искал покупатель. Прямо-таки мощное классное достижение. В общем, потом я сидел один в столовой и пил свежевыжатый апельсиновый сок из ресторана большого магазина. Иногда покупаю его в утренний перерыв, чаще всего в пятницу. Он правда вкусный. А в 6 часов, если я не сразу вскакиваю с кровати, то понятное дело, не успеваю позавтракать. Так вот, я сидел один и пил апельсиновый сок в зале для некурящих нашей столовой. В другом зале болтали. Но сегодня мне не хотелось дышать сигаретным дымом. Я подумывал начать курить, но это совсем непросто. Как-то раз я купил пачку в киоске на втором этаже, но потом отдал Майку. Он дымит как паровоз. Он сказал, что в детстве хотел стать машинистом паровоза. Кстати, надо признаться, я никогда не понимал выражения «курить как паровоз». Я однажды заговорил об этом с Эмилем, и он со мной согласился. По сути, паровоз тут ни при чём, насколько я понимаю. И вот сидел я в столовой и пил апельсиновый сок, а не кофе. Между прочим, кофе я больше не пью. Прочёл в одной газете, что в капсулах содержится свинец, а это очень плохо для здоровья. и нарушает экологию, хотя надо сказать, когда устаёшь, вся экология побоку. Но на самом деле, с тех пор, как я прочитал про это в газете, у меня болит голова от кофе, будто я пью металл. И я перестал. Теперь только апельсиновый сок или холодные напитки на основе какао. Короче, я пил в столовой свой сок, и тут вошла Наташа с новой причёской. Вначале я обалдел. Никогда не видел её с такими короткими волосами. ту просматривал её 2-3 минуты. Ей очень идёт. В любом случае, в сгромоздии она себе на голову рождественскую индюшку, она всё равно останется первой красавицей. Я мог бы поделиться с ней этими соображениями. Возможно, она даже сочла бы их лесными, но как всегда, удачные реплики никогда не придумываются в настоящей жизни. Медкое слово вылетает только у книжных героев. Короче, Она вошла в столовую с новой стрижкой и заметно нервничала. Она не сразу поздоровалась, быстро подошла к кофемашине и рассердилась, потому что та заработала только спустя некоторое время. Она вставила свой пропуск вверх ногами, чтобы расплатиться, и я ей помог. Я тут же это заметил. Так со мной часто случалось на первых парах. Я нажал на кнопку, кофе полился, и я сказал, что ей потрясающе идёт новая причёска. Хоть один, по крайней мере, заметил. и добавила: "Спасибо, Шарль". Я чувствовал её напряжение и спросил, что не ладится. А она ответила: "С Леонелем не ладится". Честно говоря, я был на седьмом небе, но не хотел это показывать. "О, как жаль", сказал я. "А что именно не ладится?" А потом она сказала, что он всё-таки козёл. "Не понимаю, что со мной, Шарль. Почему мне так везёт на дураков?" Меня подмывало сказать, что всё от того, что она не туда смотрит, что, возможно, у неё прямо под носом, как бы точнее выразиться, подручный из рыбного отдела, который мечтал бы пылинки с неё сдовать, ухаживать, дарить подарки, ждать после работы и прочее, и прочее. И поскольку она странно на меня смотрела, я мямлял невнятицу. Надо было произнести нечто путное. Я сказал: "Какой бы парень ей ни встретился, он всё равно её не заслуживает". Она нахмурилась, Села и сердито спросила. «Полагаешь, я слишком требовательная, да?» Я даже не успел ответить «нет» и добавить, что просто «она слишком прекрасна для кого бы то ни было». Но тут она уже, успокоившись, заметила. «Наверное, ты прав, Шарли. Спасибо, что сказал». Некоторое время её взгляд был устремлён в пустоту. Потом она проговорила. «Да, в сущности, ты прав. Я слишком требовательная. Надо его простить». Улыбнулась. обняла меня и чмокнула в щёку